«Нам хочется видеть Иисуса». С этой просьбой некоторые эллины, пришедшие на праздник в Иерусалим, обратились к Филиппу, ученику Христа, читаемый ее в 12 главе, 21 стихе Евангелия от Иоанна. «Они пришли из далекой страны по случаю Пасхи на поклонение Ему. Почему же эти греки хотели видеть Спасителя? Современная философия объясняет возникновение любой религии сложными условиями жизни». Мол, обездоленному крестьянину, разорившемуся фермеру, недееспособному калеке, тяжело больному или неграмотному человеку ничего не остается делать, как убегать от своей горемычной жизни в мир иллюзий и сладких мечтаний. Но о Боге ли здесь идет речь? Сторонники призрачной теории не понимают, что такой взгляд направлен прежде всего не на истинную веру в Господа, а на мистику, оккультизм, на упование помощи различных богов, жажду бессмертной жизни. Люди ищут лучшего для себя, а не смиряются в своей немощи перед Богом, надеясь на Его силу и Его любовь. Они находятся во власти мечтаний, а не под влиянием Святого Духа. Можно ли отнести подобное суждение к грекам? Они были прекрасного телосложения, имели крепкое здоровье, в большинстве своем не испытывали ударов судьбы. Знаменитый врач V века по Рождеству Христову Адамянтий писал, что в тех местах, где эллинская раса сохранилась в чистом виде, население отличалось высоким ростом, широкими плечами, стройностью, крепким сложением, они были богаты в материальном отношении, местность, где жили эллины, была плодородной, они не были темными и забитыми людьми. Греция славилась своей наукой и культурой. Многие видные философы и математики, например, Сократ и Архимед, до сих пор живы в памяти человечества. Греки были очень любознательной нацией и поэтому стремились к Богу не из-за нужды, а в силу своего желания познать смысл бытия. Эти люди стремились к возвышенному, истинному, жаждали божественных откровений. Иисус привлекал их внимание. Именно поэтому эллины и пошли за сотни километров в Иерусалим, чтобы посмотреть на Мессию и послушать Его поклониться посланцу небес, живому Богу. В одно из таких путешествий они узнали о торжественном въезде Христа в Иерусалим, о Его чудных делах, воскрешении мертвых и исцелении больных – в тот день, узнав, что Христос находится в храме, куда им, язычникам, не было доступа, эллины со свойственной им вежливостью попросили Филиппа «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Господь был рад тому, что мог открыться язычникам как Спаситель. Он ответил им «Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет – то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 23 по 26 стихи. Перед Эллинами был тот, кто говорил просто и доступно, и именно о том, в чем нуждались всякие души, независимо от национальности. Ничто в мире не могло сравниться с тем, что они могли получить от Христа, в нем разрешение всех проблем». И сегодня есть люди, имеющие все, кроме главного, этим главным является обладать небесным пастырем. Они не ищут его, а творят для себя различных кумиров и идолов, следуя им и взращивая в себе тщеславие, сребролюбие, эгоизм, отдаются чувственным наслаждениям и не желают противостать искушениям сатаны». Такие люди ищут то, что в этом мире, а не в небе, барахтаются в болоте суеты, не думая о вечности. И есть ли у них настоящее счастье? Есть, но мимолетное, земное, приходящее, и редко кто из них поднимает взор к небу. Но, слава Богу, на земле живут и те, кто верует в Спасителя и Его скорое второе пришествие. Их души жаждут небесного света». Изливаемая на них в ответ на молитвы благодать Святого Духа делает верующих людей сильными, чистыми солью и светом земли. Они всегда желают видеть Иисуса и с просьбой об этом обращаются к небесам так же искренне, как в свое время ученики Христа. К сожалению, в наше время нет людей, в которых бы столь ярко, как, например, в апостоле Павле, проявлялась ревность по Христу. В жизни и служении Павла люди видели Иисуса. В словах и делах его не было ни гордыни, ни чистолюбия, он был истинным представителем Христа. Но не обязательно иметь такую же славу праведника и занимать высокое положение в церкви. Важнее обладать характером Филимона, которому Павел писал из тюрьмы «Благодарю Бога моего, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым» дабы общение веры Твоей оказалось деятельным в познании всякого добра во Христе. Мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобою, брат, успокоены сердца святых». Читаем мы с 4 по 7 стихи послания Филимона. «Иным был ветхозаветный царь Езекия. Вначале он молился Господу и получил от Него многие благословения. Однажды заболел царь смертельно помолился Господу, и Он услышал Его, дал Ему знамение. И вот мы читаем во второй книге Парлипомидон в 32 главе, но не воздал Езекия за оказанные Ему благодеяния, ибо возгордилось сердце Его, и был на него гнев Божий, и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Езекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень в дни Езекии. После этого пришло к нему богатство, действовал Езекия во всяком деле успешно, так написано. Когда же прислали к нему от царей Вавилонских спросить о данном знамени, оставил его Бог, чтобы испытать и открыть все, что у него на сердце. В подобном положении нередко находимся и мы, живущие сегодня. Наша вера перемежается с гордыней и тщеславием от успехов, а Божьи благословения мы часто принимаем за свои успешные дела. В таких случаях Господь относится к нам с неодобрением, как и к Езекии, который похвалялся перед посланниками вавилонскими своими богатствами. Подобные уходы от Христа и возвеличивание своего эго приводят к тому, что мы уподобляемся в определенной степени иудеям, блуждающим по пустыне после освобождения из египетского плена. Они просили Аарона, чтобы сделал он им Бога, который шел бы перед ними». Когда приблизился Моисей к Стану, то увидел золотого тельца и пляски, тогда воспламенился он гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою, читая мы в 32 главе книги Исход. Нам тоже свойственно делать кумиров и лелеять свое самолюбие. В этом случае в нас гаснет огонь любви ко Христу и ближним, и мы забываем о нагорной проповеди Иисуса, в которой Он четко обозначил обязанности верующего. «Вы», — говорит он в пятой главе Евангелия от Матфея, — «соль земли». И если же соль потеряет силу, то она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира, и зажегший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Огонь нельзя утаить, сделать его незаметным. Он или есть, или его нет. Христова любовь или есть, или нет ее. Середины для Бога не бывает, она существует только для нас. Ни в чем ныне человечество так не нуждается, как в нашей искренней и самоотверженной любви, которая и есть проявление Святого Духа. Только непоколебимой верой и делами добра мы можем правильно представить людям Иисуса Христа. Слова о Боге не всегда достигают заблудших сердец, но наше душевное тепло, милосердие и любовь всегда. «Служите не себе». Ближнем, потому что так делал Иисус, и потому Его хотели видеть многие, к Нему тянулись люди из разных мест и разных национальностей. Господь желает через нас излить на погибающий мир потоки Своих последних благословений. Имеем ли мы веру и любовь Ильи, Павла, Филимона и других стойких сторонников Христа? Видят ли в нас люди характер Спасителя? Умеем ли мы в сложной будничной жизни противопоставить раздражительности, терпение и самообладание, безразличию, глубокую заинтересованность в спасении погибающих, плотским увлечениям — возвышенные чувства, греховным искушениям — духовную крепость и силу, лжи — истину, эгоизму и ненависти, любовь от чистого сердца. Живет ли в нас постоянно Христос? Хочется ли нам Его видеть? Помним ли предостережение —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 на престоле Его». Книга Откровения, 3 глава, 20 и 21 стихи.